Глава вторая «Штрафники, говорите, — переспросил господин Хаби, — Гил Хаби, тот самый контролер, у которого дочка без объявления причин не ходила в школу. — Слышал, слышал о вашем геройском поступке. Да, помню, мы в старших классах и не так куражились. — Ничего плохого мы не сделали, — сказал Лимон. — А я и не говорю, что плохое, — усмехнулся господин Хаби. — Окна-то целы остались, все до единого. — Ну вот. А мы бунтовали, так наоборот, ни единого стекла не осталось. Это, правда, давненько было, так что вы конкретно хотите от нас. «Мы должны навестить больную», — сказал Лимон. «Больную? Больная никого не желает видеть, о чем мне», — сообщила громогласно, далее, как час назад. «Думаете, вы будете успешнее?» «Не знаю», — Лимон сделал вид, что растерялся. «А что с ней?» Господин Хаби поднял голову и задумчиво посмотрел на открытое окно второго этажа. Или детка», — сказал он, — «ты ведь все слышишь?» «Я не детка», — грустным голосом отозвалось окно. «Не детка», — согласился господин Хаби. «Бледная, отважная девица, летящая в ночи, как там дальше?» «Я все равно не выйду». «Пожалуйста», — сказал Лимон, — «иначе нам штраф не погасят». «Ну и пусть мне-то что». Господин Хабер развел руками. «Женщины, — сказал он, — и жить не дают, и убить нельзя. Держитесь от них подальше, пока есть возможность». Вообще-то, наверное, можно было с чистой совестью поворачиваться и уходить, потому что ну, никак этот человек не походил на несчастного отца, которого вынуждают изменять родине, приставив нож к горлу любимой и единственной дочери. Видно было, что ситуация его искренне забавляет, и вообще держался он весело и раскованно, при том, что на первый взгляд показался мрачным угрюмцем. Невысокий, широкий в плечах и поясе, с коротко стриженной круглой головой, почти без шеи и с маленькими бесцветными глазками, и не сразу можно было рассмотреть множество морщинок у уголков глаз и уголков рта, какие появляются у людей, часто и охотно смеющихся, но еще чаще вынужденных сдерживать смех. Последняя книжка, которую Лимон прочитал, была «Физиогномика преступления» доктора криминалистики Б. Фарха, и теперь в форме голов и лиц, в рисунке подбородков, губ и бровей Лимон разбирался, как никто до него. «Да, можно было уходить» но тут из-за спины высунулся Шилы и сказал, «А давайте мы споем». «Это еще зачем?» — спросили из окна. «Ну, мы должны хоть что-то сделать», — сказал Лимон. «Мы же не можем сказать, что навестили больную, если не навестили. И не можем не навестить, потому что нам поручили навестить». «Коллизия», — сказал господин Хаби. «Ладно» сказал грустный голос из окна. «Одну песню и все, только...» «Пап, ты им скажи, чтобы не пялились?» «Вот...» Строго поднял указательный палец господин Хаби. «Пялиться не будете?» «Ни за что», — твердо сказал Лимон. «А на что?» — одновременно спросил Шила. «Так точно», — сказал господин Хаби. «Глаза в землю!» «Так точно», — ответил Лимон. Шила промчал. Но ну, заходите», — сказал господин Хаби и сделал приглашающий жест в сторону двери. Дома здесь в станционной слободке сильно отличались от привычных городских. Во-первых, построены они были не из камня или кирпича, а из деревянных брусьев. Во-вторых, не выходили фасадами на улицу, а стояли в глубине более или менее обширных дворов и двориков, где кто-то разбивал огороды, кто-то держал кур и коз, а здесь вот росли несколько плодовых деревьев и колючие кусты змеиной ягоды. Дом окружала открытая веранда под выцветшим полотняным тентом. Слева от дома в глубине стоял сарайчик с решетчатой дверью, за которой ворча ходила большая рыжая собака. Шила быстро обогнал Лимона и шагнул в дом первым. «Ух ты!» — сказал он. Лимон пошел следом. В просторной прихожей, а может, гостиной, а может, столовой, было полутемно, сильно пахло печеньем. Посередине комнаты стояла будто бы светящаяся изнутри скульптура, скинувшая руки женщина в легком плаще — Фигура была невелика, меньше живого человека, но почему-то казалось, что ты смотришь на нее снизу вверх. — Кто это? — спросил Лимон. — Семейная реликвия, — ответил господин Хабя. — Все, что осталось. Наверху раздались неровные шаги. Лимон посмотрел на лестницу, появились босые ноги, немного неуверенно нащупывающие ступеньки. От лодыжек и выше колыхались полы тяжелого и явно слишком большого махрового халата. Ноги прошли примерно пол лестницы и задумчиво остановились, но ну потом что-то решили про себя и уже легко и быстро сбежали вниз. — Кхм! — в наступающей тишине сказал господин Хабе. Вид спустившегося сверху существа вызывал изумление. — Огромный халат — это еще ладно! — но вместо головы торчал серый бумажный пакет из-под хлеба, в котором были прорезаны две косые щели для глаз и одна, еще более косая, для рта. Левая половина пакета была наспех вымазана чем-то красным. Или детка, молчи, отец!» — сказал существо, скрещивая руки на груди. «Ты мне не указатель. Ты дом не смог защитить от чужаков. Они пришли, чтоб петь, так пусть поют, иначе горе» и правой рукой с хищно изогнутыми пальцами существо описало в воздухе медленную дугу. «Пойте», — сказал господин Хаби, — «а то мы точно таких бед огребем. Лимон понял, что сначала надо закрыть рот. «На рассвете туман, туман на рассвете, шаги, шаги», — затянул было шило, но настолько не попал в мотив, что заметил это и сам. «О!» — воскликнул господин Хаби. «Что вы, оказывается, знаете?» «Наш отец собирает старые песни», — сказал Лимон. «У него целый ящик этих», — он показал руками, — «которые вставляют». «Одних имперских маршев шесть штук», — гордо добавил Шило. «А вы, получается, братья», — догадался господин Хаби. «А почему-то совсем не похожи». «Сводные», — сказал Лимон. «Так вы будете петь, или я ухожу и начинаю творить несчастье?» — капризно спросило существо. Сейчас, лимон откашлялся и, пощелкивая для ритма пальцами, начал. На рассвете туман, туман на рассвете, шаги, шаги, Будет нам экзамен сдан, захлебнутся кровью враги. Этот тусклый серый свет, этот горестный мокрый лес Подхватил господин Хаби, лимон удивленно на него покосился, Где застряла в дубах картечь, вплелся, наконец, шила, Где нам выпало лечь. Господин Хаби обхватил одной рукой за плечо Лимона, другой шило, и втроем они допели до конца старинную песню о курсантах-пограничниках, которых забыли на рубеже. Когда они заканчивали, Лимон увидел, что у господина Хаби в глазах навернулись слезы. — Молодцы, — сухо сказал существо. — Теперь мне можно вернуться к моим печалям? — Иди уж, — вздохнул господин Хаби. — Никакого в них понимания никакого сочувствия. Эту песню еще мой дед пел, и это как раз про их выпуск было. Он был пограничник? Да, в самом начале, когда еще были границы. А потом он был чистильщиком. Это императорская контрразведка так называлась. А потом его оттуда прямым ходом в штрафники, прямо вот как вас. «Ладно, братцы, я с ночи поспать надо, давайте ваш бегунок я подпишу». Лимон достал из портфеля тоненькую папку с поддельным обходным листом. Труднее всего далась подпись директора и ручку. «Вот здесь», — сказал он. «Вижу, вижу, господин Хаби», — близоруко прищурился. «А что, у Брешки тоже кто-то болеет?» Лимона пробило холодным потом. «Ах, как мы лопухнулись», — подумал он. Но сказал совершенно спокойно. «Нет, больных больше нет, там кто-то отстает по предметам». У кого-то книги в библиотеку не сданы. Но понятно, господин Хаби длинный вычурно расписался, отдал папку Лимону. Может, будет время еще зайдете, споем. С удовольствием сказал Лимон. Только, наверное, это уже осенью будет, добавил Шило. Они вышли из дома, прошли под деревьями, миновали калитку и оказались на улице, почти в другом мире. Фу! Лимон оглянулся. Господина Хаби видно не было. Я думал, что напущу в штаны. С чего это не понял Шила? Не знаю, мне вдруг показалось. Что? Что он, они, вернее, настоящие шпионы. Брось. Ну, сам подумай. Мы узнали то, зачем приходили. Ну да. А что, если это с пакетом на башке вовсе не его дочка? А кто? Шпионка. И он все время под ее надзором или его вообще сгипнотизировали. Представляешь? Если сгипнотизировали, то мы с тобой тут ничего не сможем. Это надо просто отцу сказать. Да, наверное. Слушай, надо вернуться, только не отсюда, а обойти дом. Я вроде бы понял, где ее комната. Вдруг удастся заглянуть. Заглянуть не удалось. Задней стеной все дома этой части улицы выходили на обрывистый берег Юи. Были неотличимы друг от друга а главное, совершенно неприступное. Лимон покусал кулак, но ничего не придумал, а время уже поджимало. Пришлось отправиться на место встречи, так и не добившись никаких результатов. Разведчики собрались под каменным мостом в Семером, то есть те, до кого Лимон успел утром дотянуться. Порох, хвост, сапог, костыль, маркиз, ну и братьев Шинье двое. Костыль притащил пакет сушеных груш и пустил его по кругу. Время было сильно после обеда. Обсудили, кто что добыл. Побывавшие в доме другого контролера Ингмешанку, порох и хвост ничего опасного не увидели. Двое ребятишек, оба еще дошкольники, мирно играли во дворе, и за домом наверняка никто не следил. Костыль же, маркиз и сапог, Вообще провели с тремя сестрами Клёб, дочерями последнего из подозреваемых, пару приятных часов на пандейском рынке, где давно уже не торгуют, а только развлекаются, и тоже ничего подозрительного не засекли. Потом обсудили рассказанное Лимонова и пришли к выводу, что да, дело с господином Хаби остается неясным, и стоит продолжать наблюдение, только... Как это сделать, чтобы не привлечь к себе ненужного внимания? Бинокль не годился. Дом с улицы прикрывали деревья. С боков соседней дома сзади стена была глухая, без окон. Наверное, чтобы не мешали спать звуки реки. Забраться ночью во двор и прицепить куда-нибудь шпионскую камеру было нереально поскольку рыжую собаку наверняка именно на ночь выпускали побегать. Делать подкоп со стороны обрыва? Долго. А шар с камеры пустить? Во-первых, нет шара. Во-вторых, дом, вроде бы такой простой, на первый взгляд, оказывался все более и более подозрительным. Так, сказал рассудительный порох, допустим, ни в дом, ни во двор мы не проникнем, значит, нужно что правильно установить постоянное наружное наблюдение кто приходит кто уходит я знаю откуда дом будет хорошо видно сказал вдруг все это время сосредоточенно молчавший шило с фермы стального моста с самого верха с ума сошел поинтересовался порох там охрана кто нас туда пустит лимон сосредоточился и попытался вспомнить виден ли был мост из двора да виден Самый верх фермы, как раз над коньком соседней крыши. Какая там охрана махнул рукой Шила? Бабушка дацу с вязальной спицей. Я лазил, знаю. Когда-то лазил, не поверил Лимон. Месяц назад. Зачем? Змеи снимал. На весенних ветрах в городе всегда проходили бои воздушных змеев. И да, шило приволок с них чего-то очень красивого и почти целого змея, изображавшего с собой довоенный бомбовоз. Змей сейчас висел под потолком его комнаты. «Не мост», — сказал Лимон, — «рискованно и все-таки далековато. Змей с камерой». «Точно», — сказал Порох. «Нечего сидеть, пошли делать, вечером испытаем». «У кого будем делать?» — деловито спросил Маркиз. Все переглянулись. «Может, тот, который ушило используем, предложил Порох?» «Нет», — сказал Лимон. Слишком заметный, яркий, да и чинить его надо. Простенький, ромб или коробку, и прозрачный. Тогда ко мне, сказал костыль, не ромб и не коробку, а я знаю что, у меня все есть. И они побежали к костылю. Эллу Мечеду, класс пятый, синий, как я провел лето, сочинение. Сочинение номер два из двенадцати. Вчера все начиналось очень интересно. С самого раннего утра еще было темно совсем. Я проснулся, потому что к дому подъехала грузовая машина. Мотор работал очень громко, у нас такой двор, что из него всегда все сильно слышно. Я проснулся. Это приехали родители. Они не знали, что я проснулся, и поэтому разговаривали не шепотом, а нормально. Так я узнал, что на заставу пришел пандейский перебежчик, и что завтра начнется война». Я вылез через окно и побежал предупредить моего друга, с которым мы собирались на рыбалку. Я предупредил и пошел обратно готовиться к войне. Чтобы воевать, нужны запасы, а у меня было мало запасов. А потом прибежал этот мой друг и сказал, что в городе пандейские шпионы, и мы должны их выследить. И мы пошли следить. Мы следили весь день и выследили, но не живьем, а дом, где они прятались. И тогда мы пошли делать воздушный змей, чтобы через шпионскую телекамеру с него наблюдать за шпионами сверху. Змеи мы сделали быстро, потому что для него было много заготовок, и если бы клей сохнул быстрее, то еще быстрее бы сделали. Змей был совсем прозрачный, а так бы он походил на большую птицу. Чтобы клеить прозрачную пленку, нужен специальный клей, а он медленно сохнет, или утюгом. В общем, мы закончили делать змея вечером, когда ветер совсем стих, и пришлось испытание отложить до утра. Утром снова был хороший ветер, но наши пришли не все, а только мой друг со своим братом и тот парень, у которого мы делали змея. Мы отнесли змея с камерой на берег Юи и стали запускать. А это тот берег, где находится железнодорожная станция и товарный двор. Там большой забор. Мы запустили змея и стали смотреть, что показывает камера, но тут пришел сторож и начал нас прогонять. А мы сказали, что имеем право, потому что мы по эту сторону забора, где земля всехная. А он сказал, что приведет собаку. И тогда тот парень, у которого мы делали змея, и говорит, приводите, если не жалко, и достает рогатку, настоящую для охоты на птиц, и пули к ней. Сторож еще посторожился, но ушел и больше нам не досаждал. Со змеем мы это здорово придумали, только все одно зря, потому что ничего подозрительного не увидели, а потом батарейка камеры закончилась, и пришлось все сматывать и уходить. А по дороге мы встретили отца моего, друга с товарищами, и он спрашивает, что вы делаете. Мы ему рассказали. Он подумал и говорит, пока достаточно, вы молодцы, но больше не надо, не спугните их, потому что враг хитер и коварен. И вообще послезавтра... Все с самого утра начинают уезжать в лагерь, старая крепость, на все лето. А мы поедем первыми, чтобы ставить палатки и вообще готовить все. То есть завтра. Поэтому все по домам и собираем вещи, а за домом этим теперь настоящие контрразведчики будут подглядывать. И мы пошли по домам, потому что надо вдумчиво собраться. Конец сочинения номер два.